Глава шестнадцатая «Понимаете, у нас же всегда безупречный порядок везде. Да профессор Рильон из лаборатории не выпускал, пока все по местам не разложим и столы не вымоем», едва не подпрыгивая, рассказывал Альт Клеменс. «А дверь в его личную лабораторию была открыта или закрыта?» уточнила Кира, издав мысленный вздох. Описание чужих гулянок не вдохновляло. Но нужно было восстановить события того дня. Дверь. Дриад задумался, но через миг просветлел лицом. Так Ранель сразу к профессору пошел, постучал, спросил разрешения и вошел, а там полный разгром: стол с места сдвинут, ящики выпотрошены, везде бумаги валяются, стеллажи повалены, а все колбы и пробирки разбиты, даже книги кто-то порвал, будто что-то искал в них. «То есть в основной лаборатории пострадали лишь несколько пробирок, а в кабинете профессора все разбросано и разбито?» «Верно». «Почему же вы решили, что профессор пропал?» Тут Кира приподняла брови, копируя любимую героиню детективного сериала. «Так не нашли мы его нигде», — развёл руками Клеменс. «Ни дома, ни в лаборатории. Сначала сами всю новую башню оббежали, а потом в префектуру пошли». Тот Дрят немного смутился и уже тише признался. «Нам ведь магистрские работы подписывать надо!» «И практику, а профессора нет. С того дня уже две недели прошло, а префектура до сих пор никаких следов не нашла. Наш профессор просто исчез, даже тело от него не осталось». Мальчишка погрустнел и шмыгнул носом. Все понятно, спасибо». Едва сдержав стон, Кира аккуратно вытянула ноги и негромко позвала. «Капитан!» Оборотень тут же выглянул из сада, где копался все это время. В руках он держал знакомую тряпку, которая сейчас при свете дня казалась мужским шейным платком. «Вы закончили со осмотром?» Осведомилась девушка, глядя в его хмурое лицо. «Да, как я и думал. Видимо, воры, пробегая мимо этого дома, просто швырнули котят через забор». Уточнять, зачем они это сделали, Кира не стала. Только покивала с умным видом, показывая, что сама поняла. Да и сложно было не сообразить. Скорее всего, воров преследовала стража. Вот они и решили избавиться от улик таким простым способом. А то, что выбрали именно этот дом, так тоже понятно. Он ведь уже две недели стоит опечатанный и пустой. Похоже, воришки маг зверей были не в курсе, что в доме появился жилец. Точнее, жилица. Захлопнув папку с досье, девушка поднялась. «Проводите меня в лабораторию?» — уточнила Увигарда. «Хочу осмотреть все там и поговорить с остальными лаборантами». «Провожу». Волк кивнул. «Но сначала, госпожа Данкура, вам следует зайти в префектуру, в отдел департамента «Маг зверей» и зарегистрировать Монтикор. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше». «Да, конечно», — Кира смутилась под строгим взглядом хранителя порядка. «Мне нужно собраться и взять деньги на штраф». «Штрафа не будет», — успокоил он ее. «Котят ведь подбросили, а вот поймать того, кто украл магических животных, мне очень бы хотелось». Вигар кинул девушку изучающим взглядом. «Может быть...» — в его предложении появилась интересная интонация. «Вы тоже осмотрите место преступления? Хотелось бы познакомиться ближе с вашими методами расследования». Кира вздохнула. «Ей не доверяют, ее проверяют. Может, и правильно. Настоящая Ларетта Данкур, несомненно, уже бегала бы по городу, тряся свидетелей и выбивая из них показания, а ей больше всего на свете хочется завалиться в постель вместе с котятами. Однако, раз уж ввязалась в эту историю, нужно держать лицо. Кто знает, куда пропал профессор и что на самом деле случилось у него в лаборатории». Недаром же Флайвер упомянул, что сама владычица драконов заинтересована в том, чтобы Релиона нашли. А если добавить к этому рассказ Дриада, то вообще получается, что в омолаживающих зельях была кровь метаморфа, о которой говорили драконы. Или профессор действительно создал уникальный компонент, заменяющий настоящую кровь, и за это его убили? Как бы там ни было... Попадаться на глаза тому, кто охотится на метаморфов, лучше в компании бравого капитана или хотя бы парочки элегантных драконов в избежании подозрений. Где талантливый детектив и где метаморфы? даже рядом не стояли. Мне нужно взять шляпку и перчатки, вежливо улыбнулась Кира и вышла из комнаты. Котята пищащим клубком покатились за ней. Знаете, произнес капитан, глядя им вслед. Пожалуй, я к этому дому на всякий случай охрану приставлю. Опыт подсказывает, что воры придут, если не этой ночью, то следующие попытаются вернуть мантикор. Кира удивленно развернулась в дверях. «Зачем? Котята открыли глаза. Но ведь воры об этом не знают», — усмехнулся Вигард. «Да и вам с охраной будет спокойнее, леди». Возразить было нечего. Мысленно в Кира направилась к лестнице. Только охранников ей не хватало для полного счастья. В гардеробной уже хозяйничала служанка, разбирая сундуки Лоретты Данкор. Она же и помогла Кире одеться, бормоча под нос что-то про современных столичных барышнь, которые совсем о стыде забыли и щеголяют перед мужчинами в платье на голое тело. — Арда, вы же присмотрите за котятами? — попросила девушка, делая щенячьи глазки на что получила гневную отповедь. «Да я к этим тварям и близко не подойду». Твари, впрочем, тоже большой любови к старухе не пылали, а, услышав ее голос, зашипели и в стопоры щели шерсть. Кира вспомнила, что в гостиной они тоже вели себя не очень дружелюбно. То и дело наравили, дряда или цапнуть или куснуть, а в присутствии волка даже рычали и скалили зубки, похожие на острые иглы. Она никогда не слышала, чтобы такие малыши издавали подобные звуки, но ведь не зря же ей все в один голос твердят, что мантикоры очень опасны, стоит прислушаться. «Хорошо», — вздохнула она, принимая действительность, — «я запру их в спальне». «Только еды им оставьте», — пробурчала служанка, — «а то они всю мебель обдерут, и убирать за ними сами будете, это не входит в моё жалование». Промолчав, Кира поправила шляпку, загнала котят в спальню и бегом направилась в кухню. Там накрошила полную миску свежего мяса, захватила еще одну поглубже, с чистой водой, и все это отнесла наверх. Вигард, стоявший у подножия лестницы, наблюдал за ней с ленивым интересом. "Все, я готова», — выдохнула она, спускаясь к нему. «А где Альт?» Капитан неторопливо отлепился от балясины, на которую опирался все это время, и подал ей руку. «Клеменса вызвали в деканат». Кира удивленно вздернула бровь, но ничего не сказала. Мало ли зачем, Дриад понадобился в деканате. Но сделала себе мысленную пометку. Нужно наведаться в местную академию, раз уж пропавший профессор там числился. По крайней мере, именно так сделал бы настоящий детектив. На улице ее ожидал еще один сюрприз. Возле скромного экипажа, на котором прибыл капитан, топтались два молодых волка со скучающим видом и большими мечами в ножнах, оба в форме городской стражи. Это обещанная охрана, представил их вигард. Ульф Эрмант отрапортовал один, щелкая каблуками. Второй тоже вытянулся во фронт. Хурт Эрмант к вашим услугам, леди. Кира отметила и одинаковые имена, и похожие лица. «Братья?» — Понимающе улыбнулась она. «Из одного помета. с гордым видом пробасил Ульф. Прозвучало это как на чистом сливочном масле воспитанный, отчего Кира с трудом сдержала неуместный смех и поспешно залезла в повозку. «К префектуре!» — кивнул Вигард извозчику, и экипаж плавно тронулся с места. Полчаса спустя Кира уже сидела на жесткой скамейке в приемной филиала департамента Макс зверей» и скучала, перелистывая местную газету, которую, по всей видимости, оставил кто-то из посетителей. Газета была отпечатана на сероватой рыхлой бумаге, да и типографская краска оставляла желать лучшего. Но дата стояла свежая, так что Кира мысленно порадовалась, что умеет не только говорить, но и читать на местном языке. Джинни как-то сказала, что в этом мире, с легкой руки создателя, зовущегося Аспарадисом, у каждой расы есть свой язык, но в то же время по всем королевствам действует универсальный, на котором их жители общаются между собой. Так Кира выяснила, что в совершенстве владеет всеобщим, а еще специфическим жаргоном, на котором карамель разговаривала с дружками-воришками. Дожидаясь своей очереди, она развернула газету и замерла, не поверив своим глазам. Скандальное ограбление. Неизвестные под покровом ночи проникли на территорию маг-питомника, усыпили недавно окатившуюся самку мантикоры и похитили трех котят. Это уже второе ограбление в Новой башне за последний месяц. Первое ограбление лаборатории профессора Дерильона и пропажу самого профессора. Префектура так и не раскрыла. Что же будет на этот раз? «Как быстро сдадутся стражи порядка и прибегнут к помощи со стороны?» «Нашему тайному осведомителю стало известно, что для раскрытия дела профессора Дерельона в город прибыла знаменитая Лоретта Данкур», — прочитала она в полголоса и подняла взгляд на Вигарда. «Надо же, как быстро у вас разносятся новости!» Капитан стоял напротив Киры, подпирая стену, и тоже скучал. Но с утра, как назло, приёмная была забита посетителями до отказа. В основном эльфами из квартала золотых нитей, которые пришли зарегистрировать свежий выводок шелкопрядов, дающих магически насыщенную нить. «Да», — поморщился Вигард, — «поймать бы того тайного осведомителя, я бы ему уши-то оборвал». «Думаю, мы с ним скоро встретимся», — хмыкнула Кира и зачитала вслух. Ждите эксклюзивное интервью с леди Данкур уже в ближайшем выпуске. «Будьте осторожнее, леди», — тихо сказал сидящий рядом мужчина. Его глаза из-под полуопущенных ресниц полыхнули красным огнем, а между тонких губ влажно блеснули клыки. От этих пронергазетчиков можно ждать чего угодно. «Ради жареных фактов они не поленятся, залезут даже в вашу корзину с грязным бельем, а вы знать об этом не будете, пока не прочитаете в их паршивой газетенке. Кира только собралась ответить, как дверь в кабинет регистрации приоткрылась, оттуда выглянул чопорный гном и назвал сложное длинное имя с кучей титулов. Мужчина поднялся и направился к кабинету. Девушка отметила его высокий рост, излишнюю бледность, аристократические черты и заострённые уши. Эльф? Не похож. Нет в нём эльфийской манерности и изнеженности. Тогда кто? Вампир, подсказал Вигард, проследив за её взглядом и скривился. Князь Алистер из дома Ночи собственной персоной. Похоже, он вам не нравится, констатировала девушка. «Он здесь никому не нравится. Кровососов вообще не принимают в приличном обществе из-за их особой диеты. Вот они и держатся особняком. А этот что-то зачистил в новую башню». «А разве вампиры не должны бояться солнца?» Удивилась Кира, вспомнив, что на улице белый день. «Только не высшие. Алистер давно не питается кровью, поэтому солнце ему не вредит». «Хм, а что же он ест?» «Ходят разные слухи». Авигард пожал плечами. Излишний интерес Лоретты к вампиру ему не понравился. Говорят, он питается дыханием девственниц, так что будьте с ним поосторожнее, леди. Кира смущенно опустила глаза. Ну да, она же в глазах окружающих приличная барышня, не замужняя, а значит, по умолчанию девственница. Хотя, кто его знает, вдруг перевоплощение в Лоретту было настолько точным. Говорила ведь Джайна, что метаморф перенимает даже привычки и пристрастия оригинала. Но для этого, кажется, нужно этого оригинала коснуться, а она только на портрет посмотрела. Не хватило смелости даже вуаль приподнять и увидеть лицо мертвой Лоретты. Может, потому и перевоплощение удачно прошло, что она ее мертвой не видела? В любом случае, надо бы допросить Джайну насчет этого маленького нюанса. Вдруг у этих оборотней такой острый нюх, что они даже девственность чувствуют. Вот будет сюрприз. Леди Ларетта Данкор, высунулся секретарь. Кира встрепенулась. Мимо нее стремительным шагом прошел князь Алистер и край его плаща мазнул ее по лицу. Прошу, Вигар тут же оказался рядом, протянул руку и помог Кире встать. Регистрация не займет много времени. Дольше ждали. Она отложила газету и посмотрела вслед князю, быстро удаляющемуся по коридору. Случайные прохожие обходили его, жались к стене, не желая, чтобы он даже случайно их задел, словно вокруг вампира была невидимая стена. Он ни разу не оглянулся, но Кира не могла отделаться от странного чувства. Они еще встретятся.